Глава 26 Почти всю прошлую неделю я провел, будучи ногами, за Дамиром и за Хасанычем. Благодаря нежадной на машину Софии, я имел возможность сопровождать по городу грузовой ГАЗ-52 Дамира и двадцать первую Волгу Хасаныча. В полной мере оценив, насколько нелегок хлеб наружников, я благодарил советскую эпоху за неизбалованность населения личным автотранспортом. В толче первого века пасти жуликов было бы намного труднее. Но был в этом и минус, так как кататься за ними приходилось на одной и той же машине. Мне еще очень повезло, что тройка Сони была не броского бежевого цвета, а не вызывающей красного или желтого. Неделя получилась суетной, но зато теперь я знал о этих двух намного больше, чем сразу после рассказа Черняева и все же недостаточно, чтобы принимать хоть какое-то решение. Ежедневно, ранним утром, Дамир на своем фургоне бывал у рампы типографии областного дома печати. Там в его грузовик попадал весь суточный брак идеологического фронта, потом он последовательно объезжал несколько магазинов, где ему загружали туалетную бумагу. Только после этого мухинский друг устремлялся на территорию мясокомбината, Туда я своего любопытного носа за ним не совал, но доподлинно знал от блондина, что вся бракованная макулатура и весь подтирочный материал выгружались в колбасном цеху. Там же, после разгрузки специфичного, но столь необходимого ингредиента для колбасных изделий, в фургон мира попадала готовая продукция в виде колбасы, сарделек и сосисок, которую он добросовестно вез на улицу Свободы прямиком в магазин Хасаныча. Справедливости ради следует отметить, что ни один Дамир со своим грузовиком снабжал магазин на свободы. Несколькими рейсами за сутки туда доставлялась и другая продукция мясокомбината. Но бумажная тема была только его эксклюзивом. Каждый раз, доставив колбасу к прилавку, Дамир до обеда просиживал в кабинете Хасаныча. На обед они ездили вместе в ресторан под названием «Север», вернувшись из которого, Хасаныч приступал к своим директорским обязанностям, а его кореш, завершив свой рабочий день, ехал домой. Приглядывая за магазином, я с некоторым удивлением отметил, что большая часть товара уходит из него самовывозом. С заднего выхода, начиная с предобеденного времени, то и дело отъезжали разномастные транспортные средства, увозя колбасу и мясо. По моим прикидкам, ежедневно из этого заведения розничной торговли вывозилось более пяти тонн мясной продукции. А ведь это был всего лишь магазин, а не мясной цех и не склад готовой продукции. С учетом того объема, который оживленно реализовывался с прилавков Хасаныча, в голове высвечивалась астрономическая сумма даже для постсоветского времени. Схему эти ребята отстроили грамотную, тут не поспоришь, но абсолютно безопасно она тоже не выглядела. В случае наезда правоохранителей вся эта мясная авантюра должна была сразу посыпаться, даже без проведения мудреных встречных проверок. И не понимать это прискорбное для себя обстоятельство люди, придумавшие и воплотившие такую масштабную аферу, не могли. Значит, они в себе и в тех, кто их прикрывает, крепко уверены. Знать бы еще, кто их прикрывает. Да. Уже второй день спецкомендатура номер два трясется и потеет, как припадочный эпилептик. Опера, отрядники и сам ее начальник майор Облаев, бегают, будто на скепидарины. Спецконтингент то есть условно освобожденные зэки, уже подвергнуты и продолжают подвергаться обструкции и репрессиям со стороны своей администрации. Они не стонут и не воют в полный голос только потому, что боятся навлечь в себя дополнительные кары от своих сатрапов. Что-то случилось в этой печальной обители. Но ни в райотдел, ни мне, на чьей территории расположена спецура номер два, Никаких тревожных сведений о каких-либо форс-мажорах не поступает. Не хотят эсковские выносить ссоры из своей избы. Оно и понятно. Кому нужны сверхнормативные тяготы и лишения? Забегали и ко мне несколько раз эти еще позавчера расслабленные, а нынче так взбодренные эсковцы, и каждый раз, не открывая души и причин своей тревоги, пытались провести разведдопрос. Не получая конкретных вопросов, на провокации комедачей я не велся. Коль не считает меня достойным своей откровенности, пусть тогда своим умом и до всего и доходят. Дело в том, что в понедельник, допоздна задержавшись на участке, я остался ночевать в опорном. Мало того, что не хотелось куда-то переться посреди ночи, так еще и Локтионов опять решил покинуть на ночь свою больничку и устроить себе побывку дома. Присутствовать в квартире и слушать, как он, злостно, нарушая больничный режим, прелюбодействует во внебрачных отношениях, мне не хотелось. А в кабинете у меня был диван, и в шкафу имелись простыни одеяло с подушкой. Мыльно-рыльные принадлежности в нижнем ящике стола тоже были. Позвонив домохозяйке Сони, я предупредил, что ночевать не приду. В ее тоне ощутимо чувствовались сомнения относительно правдоподобности моей версии. Мне даже было предложено приехать за мной и довести до нормальной постели и сытного ужина, но я заупрямился и решительно отказался от навязчивой вдовьей заботы. Приведя в порядок к завтрашнему дню бумажки и почистив на ночь зубы, я лег спать. Но уже через час сон мой был прерван самым бессовестным и варварским образом. Поначалу я даже не понял, что за жестяной грохот раздается за окном кабинета. И раз, и два, и три. Не включая света, я быстро надел штаны и обулся. Выйдя на каменное крыльцо торца здания, я огляделся. От звезды и луны было светло, а летняя ночь была тиха и спокойна. Вокруг не было ни души. Думать, что шум мне почудился, одновременно хотелось, и не так, чтобы очень. Хотелось потому, что манил уютный диван с подушкой и одеялом, а не очень — потому что признавать себя контуженным придурком мне было некомфортно. Только поэтому я и начал так старательно осматривать все вокруг. Нет, я пока еще не придурок, и мои контузии здесь ни при чем. Все еще крепкая, но ржавая жестяная водосточная труба, спускавшаяся от самой крыши, соприкасалась с железным козырьком крыльца. Отсутствующие решетки на окнах четвертого и пятого этажей комендатуры завершили логическую цепочку. Понятно, откуда грохот. На лицо имело место самовольная отлучка трех химорей. Удошники, благополучно отметившись на вечерней поверке и дождавшись, когда дежурная смена ментов заперев все запоры, отправится на отдых, ушли на волю. Может быть, они отправились совершать преступления, а может быть, просто свалили на блядки. От их самоволки мне ни тепло, ни холодно. Воровать и грабить рядом со спецкомендатурой, то есть на моем участке, тертые жульманы ни при каких обстоятельствах не станут. В этом я был уверен. С другой стороны, такие неподконтрольные процессы на моей земле это практически проявление неуважения лично ко мне. А это неправильно и достойно не только порицания, но и наказания. По существующему порядку мне бы надо сейчас надеть к штанам рубашку и фуражку, а потом спуститься с крыльца и, обойдя здание, настырно ломиться в железную дверь центрального входа СК номер 2. Заспанная дежурная смена будет поднимать на проверку свой контингент, а потом долго и нудно проводить эту самую проверку, после чего мне придется писать рапорт и дальше участвовать во всех их игрищах. А именно проверки территории и объектов, на ней расположенных. Участок мой, и поэтому отказаться от этих пошлостей у меня никак не получится. То есть это означает, что весь остаток этой ночи полетит коту под хвост. А завтра, после отбоя, дотошная Софья Львовна легко определит, что сегодняшняя ночь была у меня бессонной. Ну и нафига мне иметь недружественно настроенную еврейскую женщину в своем активе? «Нет, нам такой хоккей не нужен». Посетив туалетную комнату, я пошел спать. И вот, начиная со вчерашнего раннего утра, и теперь уже вторые сутки, спецкомендатура номер два советского РОВД стоит на ушах. Ее менты сходят с ума в своем тихом отчаянии, а зэки воют от нещадных репрессий и непрерывного применения к ним методов дедукции. В отличие от тупых английских сыщиков, дедукция ВСК номер 2 осуществляется в виде вульгарного, но чрезвычайно действенного мордобоя и связывания ласточкой спецконтингента. Химарии и рады бы в чем-то признаться, но, кажется, они и сами не знают в чем. Кто-то из них уже раскололся в каких-то прежних своих грехах, но, видимо, не того ждала от них администрация. Репрессии нарастали, а ясность Все никак не наступало. Причина переполоха мне была известна. Во всем была виновата труба, ржавая водосточная труба, по которой условно-досрочно освобожденные зэки по ночам сваливали в город, Остается только догадываться, как долго функционирована эта железная дорога и сколько преступлений в ночном городе насовершали химари спецкомендатуры номер 2 советского РОВД, преступлений, шансы на раскрытие которых были равны нулю. Потому что алиби этим поганцам обеспечивала вся система МВД СССР. По всем журналам проверок, Данные жулики числились сидящими под замком и под надежной охраной милиции. Даже при наличии уголовного розыска оперативной информации о том, что конкретные химористы совершили ночью кражу, разбой или изнасилование, ничего не произойдет. А администрация СК-2 будет до последнего доказывать, что их жулики всю ночь были на месте. Иначе дело возбудят уже на них самих. Позавчера я опять задержался на опорном, но уже целенаправленно и преисполненный коварством. Днем набрал у старшины роя пол-литровую банку солидола, перемешав с ним остатки родамина и, дождавшись темноты, встал на перила крыльца и измазал трубу. Смазки я не жалел. Трубу извозюкал, насколько хватило роста и вытянутой руки. Сам, к счастью, уберегся и завершил техническое мероприятие с чистыми руками и холодной головой. Судя по переполоху, вот уже вторые сутки сотрясающему спецуру той ночью химари от самоволки тоже не воздержались. И на утренней проверке они приятно удивили родоминовой раскраской не только дежурную смену спецкомендатуры, но и поднятых по тревоге начальника, отрядников и оперов. И если несведущие зеки просто пытались отмыть с себя непонятную краску с запахом солидола, то менты, покрываясь испариной, прекрасно понимали, что спокойная жизнь их подошла к завершению. А того свирепствовали нещадно. Поскольку комендачи запытывали меня в темную, я тоже душу им открывать не стал и про покраску родамином трубы им не поведал. «Глядишь, службу вспомнят». А может, и раскроют чего, с зэками общаясь.